Глава тридцать четвертая Троллейбуса, как и предполагал, Данилов пришлось ждать. Было зябко и сыро, снег к ночи опять растаял. Наконец троллейбус подошел. Автомат был в нем новой системы. Данилов опустил пятак, подергал металлическую ручку, билет не выскочил. Данилов обернулся в сторону единственного пассажира, нетрезвого, видимо, задумчивого в своей нетрезвости. Сказал, виновато, но вместе с тем с осуждением технического новшества. «Не дает билета». «А!» — махнул рукой пассажир на Данилова, впрочем, не поглядев. «Не ростовцев ли это?» — обеспокоился Данилов. Но нет, пассажир был случайный, не ростовцев. Мрачный человек, пивший, наверное, с горя или по привычке. Данилов сел, вздохнул. Витрины пустого и будто подводного в ночную пору магазина «Океан» проплывали справа. Вспомнился Данилову вялончелист Туруканов, испуганный явлением большого галстука. Вспомнились две барышни, чьи жизни из-за легкомыслия его Данилова могли оказаться теперь разбитыми. Вспомнился водопроводчик Коля, дышавший паровозным дымом. Вспомнился Кудасов, Иссушивший себя сомнениями в высоких грезах. Да мало ли что вспомнилось теперь Данилову. Сколько дел он не закончил, Скольких судьбах должен был И обещал себе принять участие. А вот не принял, не успел. Все спешил, летел куда-то или несся по волнам. «Я и в милицию не зашел», — спохватился Данилов. Теперь случай с Альтом, скорее всего, останется среди нераскрытых дел и в отчетную пору будет тяготить 58-е отделение милиции. Впрочем, Данилов несколько обрадовался. Теперь как будто бы ни музыка, ни Наташа, ни желание жить и быть самим собой вынуждали его приложить усилия, чтобы уцелеть и вернуться, а именно обязательные мелочи приобретали для него чрезвычайное значение. Надо их доделать-то. Вот Данилов и обрадовался. Понимал, и при всем своем легкомыслии, что нынче особое путешествие, не похожее на прежнее, и все же легонько тешил душу. До тех пор, пока троллейбус не одолел Крестовский мост. «Что я думаю о пустяках?» — встрепенулся Данилов. «Ехать-то всего две остановки». «Мне бы теперь размышлять о высших смыслах». Но тут же Данилова пронзило соображение, впрочем, оно не могло быть новым для него, о том, что сейчас за ним наблюдают, все видят. А главное, им ясны все его мысли, все его порывы, все моментальные и неуловимые даже для самого Данилова движения его души. Как унизительно было ощущать это. Мука-то какая! Даже если бы он теперь волевым усилием заставил себя пребывать в некоем спокойствии, то и это его нравственное напряжение было бы естественно понято и проанализировано. Тут Данилов несколько хитрил или полагал, что хитрит. Он-то считал, правда, не без определенных опасений, что все сложности его натуры, ход его мыслей и чувств — вряд ли до конца поняты и самыми чувствительными аппаратами. Мысли, в особенности в людском обиходе, чаще всего становятся известны благодаря их словесному выражению. Но слово, притом скованное привычками языка, примитивно и бедно. Оно передает лишь часть мысли, иногда и не самую существенную, а само движение мысли, ее жизнь, ее трепет — и вовсе не передает именно музыка был уверен данилов тут куда вернее для него альтиста данилова без всяких сомнений передавать свои состояния он стал порой не в виде слов а в виде музыкальных фраз или коротких звуков вышло все само собой потребность привела к этому отчасти озарство Поначалу его мысленный музыкальный язык был простым. Данилов взял «Девятую симфонию» Бетховена, в ту пору он очень увлекался Бетховеном, и из ее звуков и выражений составил для себя как бы словарь. Сам термин «словарь» его, естественно, не устраивал, и Данилов заменил этот термин «звуками», причем произнесение их доверил Гобою. Некоторое время Данилову хватало звукового запаса девятой симфонии. Но потом пошли в дело фортепианные концерты Чайковского и «Пиковая дама», четвертая симфония Брамса, отдельные фразы итальянцев, Вагнера, Малера, Хиндемита, Шонберга. Не забыты были Стравинский с Прокофьевым, в особенности его «Огненный ангел» и Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Данилов даже стал себе... Много позволять. С удовольствием, но и с разбором, как некий гурман, распоряжался он чужими звуками. Частушечные темы Щедрина использовал для передачи хозяйственных наблюдений. Достижениями бигбита прикрывал сентиментальные чувства по поводу утраты Альбании. Нидерландские акапельные хоры эпохи Возрождения сгодились для скрытых угроз Данилова превратностям судьбы. Потом Данилов и сам, увлекшись, принялся создавать звуки и фразы, выражающие его состояние. Чаще всего он думал в суете и спешке. Мысли его были скорые, энергичные и как бы рваные. Музыкальные средства использовались тут самые скупые, рациональные. Было не до украшательств, не до разработок темы, ни до ее оркестровки. Увлекшись самим процессом выражения своих мыслей и чувств, Данилов обратился и к другим музыкальным школам с их особыми законами и сладостями — негритянской, индийской и дальневосточной. И стали звучать в нем маракасы, ситары, рабобы, семисены, кота, бамбуковые флейты, секухати. Для построения целых, пусть и моментальных фраз, хороши были и семиступенный диатонический индийский звукоряд, и пятиступенные японские лады, миякабуси и инакабуси. Очень часто Данилов самым причудливым образом смешивал европейские звуки с восточными, и небелунговским медным в нем вторила застенчивое флейта сикухати из-за спешки мысли Данилова, не допускавшая, правда, привычных для нее мелизматических украшений и опевания ступеней. Реже других инструментов Данилов использовал Альт. Когда же случались минуты покоя, покоя чисто физического, покоя чувств и мысли не было, соображения Данилова принимали более или менее правильную форму. Фразы повторялись им в разных вариациях, иногда в радости, с удовольствием, как некое мечтание, иногда в отчаянии и нервно, Фуги с их полифонией рождались тогда в Данилове, бывало, что и сонаты. А в общем, музыка была своеобразная, возможно, что и странная. Во всяком случае, искренняя, именно искреннее. Кабы ее записать и исполнить ради опыта. Но где уж тут записывать? Так или иначе, внутренняя музыка увлекла Данилова. Он привык к новому языку. Главным для него было творение новых звукосочетаний, порой и мелодий. Музыкальная система Данилова, теперь уже его собственная, усложнялась. Импровизации его были неожиданные и упоительные. А что касается его предполагаемых исследователей, то для них, считал Данилов, эта его внутренняя музыка могла оказаться и загадкой. Впрочем, теперь ему предстояло проверить, так ли это. Троллейбус подошел к банному переулку. Данилов встал. Сам не зная зачем, в некой нерешительности оглянулся на задумчивого пассажира, будто тот мог его сейчас ободрить или даже удержать. Пассажир не поднял головы. «А не проедет ли он свою остановку?» — обеспокоился Данилов. «Извините, пожалуйста», — сказал Данилов. «Вам где сходить?» «Вас не увезут в парк?» «Ты не проедь!» — с вызовом произнес мужчина. «Это тебе сходить, а мне не надо. А ты сойдешь, и все равно тебя увезут в парк. А там люстры». Данилов поднял воротник, до того стало ему зябка. Часы на углу больничного переулка показывали без двадцати четырех час. По соседней, второй Мещанской, ныне Гелеровского, прогремел по металлу трамвай, видимо, отправился на отдых в Ростокино. «Неужели этот пьяный мужчина?» — с тоской подумал Данилов. «Последний человек, которого я видел». Оставалось девять минут его земного существования. Дом номер шестьдесят семь стоял в ста метрах от Данилова. Дом шестьдесят семь, как и соседний, продолжавший его дом шестьдесят девятый, был трехэтажный с высоким проемом въезда во двор в левой своей части. В этом проеме метрах в семи от уличного тротуара и находилась дверь для Данилова. Когда-то и с левой стороны к шестьдесят седьмому примыкал дом. Дверь в проеме пускала жильцов на крутую лестницу. Она вела на второй этаж и чердак. Лет пятнадцать назад старый дом сломали. На его месте поставили табачный и квасной киоски, а чуть подальше устроили баскетбольную площадку. Правда, теперь стойки для корзин были покорежены, кольца погнуты, и посреди площадки утвердился стол для любителей домино и серьезного напитка. Дверь же в сломанный дом осталась. Ее не заделали». и, поднявшись на третью ступеньку бывшего крыльца, можно было открыть дверь и шагнуть в небо. Кто и как присмотрел этот дом, Данилов не знал, но уже двенадцать лет являться в девять слоев по чрезвычайным вызовам полагалось исключительно здешним ходом. Прежде Данилов относился к этому указанию с иронией. Было в нем нечто нарочитое, театральное — Подобные игры могли быть рассчитаны лишь на детей. Но теперь пропала ирония. Ужасен был шестьдесят седьмой дом в ночную пору. Жалок был и плох. Днем он не бросался в глаза, люди жили в нем обычные. А теперь этот шестьдесят седьмой наводил тоску. Рядом стоял семьдесят первый дом, огромный и угрюмый. Его серые тяжелые полуколонны казались каменными ногами городского чудища. Низкорослых старичков-соседей, притулившихся к нему, он держал как бы на поводке, властным присутствием давая понять и им, и всем, что они — гримасы прошлого, и вот-вот должны развалиться и исчезнуть. Но пусть еще стоят, пока точное время им не назначено. Снесли, наконец, эти дома -то. Зимой семьдесят шестого года и снесли, теперь строят новые. И на самом деле была теперь какая-то мерзкая гримаса в кривых линиях кирпичных карнизов и межэтажных поисков старых домов, не выдержавших тяжести своего века, в обреченной изогнутой балке проезда во двор. Дом 67-й и вправду вот-вот должен был развалиться и исчезнуть, и каждому, кто являлся к нему вызванный роковой повесткой с багровыми знаками, не могло не броситься это в глаза, не могла не явиться мысль, что вот и он все время был на поводке у чего-то сильного и властного, и теперь и ему предстоит исчезнуть. Дом имел вид виноватого в чем-то, и Данилов, оказавшись рядом с ним, ощутил себя виноватым. В проезде было мрачно, воняло котами и гнилой капустой. Данилов подумал, что, наверное, и на этот мрак, и на гнилье, и на котов рассчитывали сочинители инструкции. Вызванные повестками в свои последние мгновения на земле должны были испытать унижение этого пошлого места, запомнить землю мерзкой, ощутить свою мелкость и беспомощность, Тут было как бы подведение черты, подготовка к переходу в состояние еще более унылое, а, возможно, и в никакое. Данилов наступил на что-то скользкое и вонючее, чуть не упал, выругался, ногой пошаркал по асфальту, стараясь оттереть с подошвы грязь. Потом шагнул на ступеньку крыльца, дернул ручку двери. Дверь не поддалась. Данилов нагнулся. «Три гвоздя!» вбитые, видимо, по распоряжению техника смотрителя, крепко держали дверь. Значит, люди в жеке сидели все же хозяйственные и углядели, наконец, что осиротевшая дверь хлопает без дела. Возможно, двери прежде иногда забивали, но находились причины, по каким жековские гвозди исчезали без следа. Ни гвоздодера, ни кусачек у Данилова не было. Сняв перчатки, Данилов попытался раскачать гвозди, но только ободрал до крови пальцы. Он злился, понимал, что может опоздать. И тут вспомнил о браслете. Что же это я подумал, Данилов? Да и каким же манером я собирался пускаться в странствие? Он подвинул пластинку браслета. Гвозди вылетели из досок и исчезли. Данилов открыл дверь и сейчас же, не дав себе ни секунды на колебания, шагнул в небо.